Привет! Это редакция «Трендбукс». Книги, написанные с любовью. Фрэнсис Хардинг. Королевство запретных книг. Посвящается моему отцу, который вдохновлял меня и поддерживал, писателю Милзу Уэсту и Рианон, крёстной мошке. Расколотое королевство. Парламент.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 Гильдия печатников и переплетчиков располагается в Манделеоне. Старший мастер Мэбвик Ток. Мастера печатного слова и владельцы всех печатных станков. Если на книге нет печати книжников, она объявляется ересью и подлежит сожжению. Речники. Гильдия лодочников патрулирует реки и досматривает водный транспорт. Герцог Манделеона, Вакада Авурлейс. Номинальный правитель Манделеона. Сторонник возвращения на трон — королев близняшек. Леди Тамаринт — его сестра. Птицеловы. Некогда они были хранителями всех священных текстов, пока не обнаружили белое сердце явления. После этого наступили трудные времена. Теперь же все птицеловы истреблены, а их книги сожжены книжниками. Почтенные покровители.